Глава седьмая. Трепет. Услыхав, как заскрипела всеми петлями и захлопнулась входная дверь, Гуинплен содрогнулся. Ему показалось, что эта, только что закрывшаяся за ним дверь, была рубежом между светом и мраком, между миром земных радостей и царством смерти, что все, что освещает и согревает солнце, осталось позади, что он переступил пределы жизни, очутился вне ее. Сердце у него болезненно сжалось. Что с ним намерено сделать? Что все это значит? Где он? Он ничего не видел вокруг себя. Его окружала непроглядная тьма. Как только закрылась дверь, он как будто мгновенно ослеп. А конца тоже захлопнулось. Не было ни отдушины, ни фонаря. Обычная мера предосторожности в старинные времена запрещалось освещать внутренние ходы тюрьмы, чтобы вновь прибывшие не могли их приметить. Гуинплен протянул руки в стороны и нащупал справа и слева стены. Это был какой-то коридор. Мало-помалу, бог весть откуда, сочившийся в высокое подземелье сумеречный свет, которому, расширяясь, приспособился зрачок,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 Почему? Потому что человеческое правосудие — потемки, и судьи бродят в них ощупью. Гуинплен помнил, что Урсус говорил ему о необходимости соблюдать молчание. Ему хотелось живым вернуться к Деи. Он сознавал, что находится во власти чьего-то произвола и боялся раздражать тех, от кого он теперь всецело зависел. Иногда желание выяснить положение только ухудшает его. С другой стороны, все происходившее с ним так тяготило его, что в конце концов он не удержался и спросил, «Господа, куда вы меня ведете?» Никто не ответил ему. Сохранение полного молчания было одним из основных правил при безмолвном аресте, и текст нормандского закона не допускал в подобных случаях никаких послаблений. «Вводятся привратниками», блюстителями тишины. От этого молчания кровь застыла в жилах Гуинплена. До сих пор он считал себя сильным. Он не нуждался ни в чьей поддержке. Не нуждаться ни в чьей поддержке — значит быть необоримым. Он жил одиноким, воображая, что одиночество — верный залог неуязвимости. И вот внезапно он почувствовал на себе гнет некой ужасной безликой силы.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 Его мучила жажда, быть может и голод. Пустой желудок дурно влияет на наше душевное состояние. Со вчерашнего дня на Гуинплена обрушивалось одно нежданное событие за другим. Его поддерживало только терзавшее его волнение. Не будь урагана, парус висел бы тряпкой. Он чувствовал себя именно таким беспомощным лоскутом, который ветер напрягает до тех пор, пока не превратит в лохмотья. Он чувствовал, что силы покидают его».